«Друзья мои!» — раздается вскоре восклицание Коммадора Семкова. «Теперь можно сказать с уверенностью — это обломок нашего острова. И это может быть только Штирборд-Харбор, который течением отнесло далеко в море. По всей вероятности, мистеру Сомуа удалось исправить машину, и он направляется к нам. Новость эта встречена с безумным восторгом. Всем кажется, что теперь спасение обеспечено». С этим обломком Штирбот-Харбора к Стандарт-Айленду словно возвращается жизненно необходимый орган. Все действительно произошло так, как предположил комодор Семькова. Оторвавшись от Стандарт-Айленда, Штирбот-Харбор, подхваченный противотечением, был отнесен к северо-востоку. С наступлением утра мистер сумова произведя кое-какую починку слегка поврежденных машин, вернулся к месту крушения, везя еще несколько сот оставшихся в живых. Через три часа Штирборт-Харбор находится на расстоянии одного кабельтова от флотилии. И с какой радостью, какими восторженными криками его встречают. Уолтер Танкердон и мисс Ди Коверли, которым удалось обрести на нем прибежище перед катастрофой, находятся тут же, друг подле друга. С прибытием Штирборт-Харбора возникают кое-какие шансы на спасение. На... В складах порта достаточно горючего, чтобы в течение нескольких дней приводить в движение машины, поддерживать работу «Динамо» и вращение винтов. Пять миллионов лошадиных сил, которыми он располагает, помогут добраться до ближайшей земли. Согласно наблюдениям, проделанным коммодором симко такой землей является Новая Зеландия. Но трудность состоит в том, что на Штирборд-Харборе надо разместить несколько тысяч человек а поверхность его всего 6-7 тысяч квадратных метров. Не послать ли его искать подмоги за 50 миль? Но это потребовало бы слишком много времени, а часы остаются считанные, ведь чтобы уберечь потерпевших кораблекрушения от мучений голода, нельзя терять ни одного дня. Есть выход гораздо лучше, говорит король Малекарлии. На обломках Штирборд-Харбора батареи волнореза и батареи кормы можно разместить всех оставшихся в живых. Соединим эти три обломка крепкими цепями и расположим их гуськом, как баржи, которые тянет буксир. Затем Штирборд-Харбор станет во главе каравана и при помощи своих 5 миллионов лошадиных сил приведет нас в Новую Зеландию. Совет отличный, практически осуществимый и имеет все шансы на успех, раз Штирборд-Харбор обладает столь мощной двигательной силой. В сердца людей снова возвращается уверенность в спасении, как будто они уже видят желанную гавань. Остаток дня все трудятся, спеша пришвартовать цепями друг к другу осколки стандарта Тайленда. Коммадор Сенкова полагает, что такое плавучее ожерелье может делать от 8 до 10 миль в сутки, следовательно, с помощью течения, оно в пять суток пройдет расстояние, отделяющее его от Новой Зеландии. На это время съестных припасов наверняка хватит. Однако осторожности ради и в предвидении возможных задержек ограничения в пище будут строжайше соблюдаться. Около 7 часов вечера, когда все было готово, штирбарт харбор занял свое место во главе каравана. Его винты вращаются, и, ведя на буксире два других обломка, он начинает медленно двигаться по морю, на котором царит полный штиль. На рассвете следующего дня наблюдатели потеряли из виду последние остатки Стандарт-Алленда. Никаких происшествий не случилось 4, 5, 6, 7 и 8 апреля. Погода благоприятная, зыбь едва ощущается, и плавание проходит в отличных условиях. 9 апреля около 8 часов утра с левого борта замечена земля. Высокий берег, видный издалека. При помощи инструментов, сохранившихся в Штирборд-Харборе, сделаны измерения, и уже не остается никаких сомнений, что это конечность Ика-на-Мауи большой северный остров новой зеландии проходит еще один день еще одна ночь и на завтра 10 апреля утром штирбард харбор останавливается на расстоянии одного кабельтова от берега бухты равараки какое успокоение какое чувство безопасности охватывает людей когда они ощущают под ногами настоящую землю вместо искусственной почвы стандарт Тайленда?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 который ни в какой мере не склонен отказываться от мысли построить новый искусственный остров. Король и королева Маликарлии не скрывают, что они сожалеют о Стандарт-Айленде, на котором они думали мирно закончить свои дни. Будем надеяться, что бывшие венценосцы найдут на земле такой уголок, где их жизнь поет в стороне от политических схваток. А концертный квартет? Ну, для концертного квартета, чтобы там не говорил Себастьян Цорн, дело получилось выгодное.